Виктор Державин. Агентурная разведка. Часть 10. Венсеремос. Читает Мироненко Юрий. Предисловие. Венсеремос. Мы победим. Главным лозунгом революции в Латинской Америке стал «Родина или смерть?» Атрио Мерте. Именно под этим девизом сторонники Фиделя Алехандра Кастро Рус пришли к победе. Вооруженная борьба за власть на Кубе завершилась 1 января 1959 года. На острове была объявлена Социалистическая Республика. Новое правительство отменило действовавшую Конституцию и свободные выборы. Кастро так описывал свою победу. «Я начинаю революцию, имея за собой 82 человека». Приход к власти в Латинской Америке президентов и правительств социалистической ориентации с конца 90-х получил название левого поворота. В первую очередь социалистами называли себя те, кто выстраивал свою политику на агрессивном, дерзком и громком антиамериканизме. Возглавляли эти революции не просто популисты, их возглавляли группы единомышленников идеалистов. Кто такие идеалисты? Объективно, идейность выражается в общей целенаправленности действий человека. Характер жизненных целей, их соотношение с объективными потребностями исторического развития и интересами людей определяют содержание и социальное значение идейности. Субъективно, идейность проявляется в осмысленности действий и всей жизни человека, в его глубокой убежденности в правоте и конечном торжестве осуществляемого дела. Способности видеть общую перспективу за теми конкретными и частными задачами, которые ему повседневно приходится решать. Как я уже упоминал, разведывательные органы всех стран используют самые разные методы вербовки, от запредельно грязных до самых безупречных. А безупречных? По мнению нашего ГРУ, все предатели нашей Родины, переходя на сторону противника всегда руководствовались только низменными мотивами. Вместе с тем, история нашей военной разведки знала много случаев, когда с ГРУ начинали сотрудничать по идейным соображениям. «Когда мы едины, мы непобедимы!» С испанского «El pueblo unido jamás será vencido» — лозунг левых сил в Чили. «Единый народ никогда не победить!» Это песня чилийского поэта и композитора Серхио Ортеги, прославившегося другой известной композицией, Венсе Ремос. Позднее эту песню переводили на многие языки мира, включая русский. Песня была гимном левой коалиции в Чили, широко исполнялась в период президентства Сальвадора Альенде. А после, под ее слова, шли на борьбу за свободу и демократию сначала чилийцы, а затем и протестующие всего мира.